Государственный характер этих сношений. Ничего особенно выдающегося в сношениях этих не было, но они важны тем, что поставили московское государство в непосредственное соприкосновение с международной жизнью Европы и Передней Азии, втянули его в тамошние отношения, заставили, если не сейчас, то позже, принимать участие в их политических комбинациях и сверх того, ближе поставили к западноевропейской культуре, повлияв таким Таким образом, не только на политические судьбы России, но и на ее духовную жизнь. И во всех этих сношениях Московская Русь выступает в новой для нее роли государства, у которого есть свои национальные интересы, которые необходимо отстаивать и за которые приходится бороться. Новые войны, переговоры и сделки с иноземцами стали совершаться теперь не ради примыслов и прибытков, как раньше, не ради накопления частной казны и увеличения личного добра, а ради общего блага. Это особенно ярко выступит в отношениях Москвы к непосредственным своим соседям на Западе и на Востоке. Какие цели преследовались на Ближнем Западе и на Ближнем Востоке? Раньше отношения к татарам были исключительно оборонительные. На Западе в свое время Александр Невский борется со шведами, немцами и Литвой тоже с единственной целью – противостоять натиску извне. Теперь, объединившись в одно государство, сбросив татарское иго, Москва чувствует себя в силах к более активному действию. Не о завоеваниях в обычном смысле этого слова, думает она, а об удовлетворении тех нужд, какие поставила ей жизнь». На востоке для ограждения себя от постоянных нападений казанских татар она предпринимает ряд военных походов, не раз стоит под стенами самой Казани, расчищая дорогу Ивану Грозному на западе если отношения к ливонскому ордену носят еще прежний характер домашних расприй и взаимных несправедливостей зато в литве как мы сейчас видели москва домогается родового наследия попавшего в литовские руки там же при иване третьем приходит в столкновение со швецией но и казань и литва и швеция Начало, надлежащим образом, может быть, еще несознанное той политики которую потом в больших размерах и с большим успехом станут проводить Иван Грозный, царь Алексей Михайлович, Петр Великой и Екатерина II. Сноска. При Иване III приходят столкновения со Швецией. 1496-1497 годы русские неудачно осаждали Выборг и прошли по Южной Финляндии до Тавастгуса, опустошив страну. Конец сноски. Из этих первых наступательных движений На два фронта, пробных шагов, выросли позже те три грандиозные задачи, которые надолго, на целые века определят политическую деятельность России на Востоке и Западе. Продвижение к Балтийскому морю, шведские войны, воссоединение русской народности под одним скиптром, Польские войны и выяснение границ, которые позволили бы прочно отмежеваться от мусульманского востока и полудикой азиатчины Казань, Крым, Сибирь, Северный Кавказ, Средняя Азия, Туркменский край. Брачные союзы. Высокое представление о себе как о государе, и притом государе независимом, заставляет Ивана Третьего искать брачных союзов для членов своего княжеского дома не между подданными, хотя бы и высокопоставленными, но в среде царствующих династий. Старшего сына от первого брака с Марией Тверской, Иоанна Молодого, он женит на Елене, дочери молдавского господаря Стефана. Ищет немецких принцесс для других своих сыновей. Выдает дочь Елену за Александра, князя Литовского. Первоначально он намечал ей в мужья Максимилиана, сына германского императора Фридриха III, но получил отказ. На предложение же сосватать ее за маркграфа Баденского велел ответить «За этого маркграфа государю нашему отдать дочь неприлично, потому что государь наш многим землям государь великой».